В два часа ночи, уже наступили сутки 17 августа, был сделан короткий привал. Александр Васильевич малость отлежался, потом тронулись дальше. Самсоновы, чтобы он не потерялся во мраке, нарочно ставили в середине цепочки. Время от времени эта цепочка людей размыкалась, когда возникали споры из-за того, верно ли их направление. Тут же происходила перекличка. — писал Постовский. На одной из ближайших таких остановок было замечено отсутствие командующего армии. — Александр Васильевич! Тихо окликнули лес. Но грюмфлистский лес враждебно молчал. «Вернемся — Вернемся, — решил Постовский. Все повернули назад, окликая Самсонова. Наконец, Андокский вынул из портупеи офицерский свисток и свистнул, как бы означая призыв к атаке. В этот же момент где-то в глубине леса не грянул, а лишь слабо хлопнул выстрел. Поостовский и все понял. И сразу обнажил голову. — Господа!